Глава 37. Информация. Карина. «Спасибо, Мия», — улыбнулась я своей помощнице. «Кстати, что не так с едой?» — кивнула я на поднос на столе. «Как вы догадались?» — удивилась девушка. «Заметила, с каким неодобрением ты посмотрела на мой завтрак», — объяснила я. «Вы очень проницательны, госпожа», — отметила Мия. «Не подумайте ничего плохого. Еда вполне съедобна. Только в нее добавили специальный порошок, приглушающий ваш дар». «Кто добавил? И зачем?» — насторожилась я. Это сделала Мадина по особому распоряжению главного верховного мага Оливера Танливи. Господин Танливи заверил ее, что это для вашего же блага. Он дал ей порошок в стеклянном пузырьке и объяснил, что там находятся витамины для вас и намерянки, а также специальные травы, которые не позволят вашему удару проявиться слишком резко и навредить вашему здоровью. Главный маг приказал держать это в тайне. «Я случайно подслушала их разговор», — пояснила девушка. «В этом порошке могло быть что угодно, любой медленно действующий яд», — нахмурилась я. «Нет-нет, что вы!» — затрясла головой Мия. «Если вы почувствуете себя плохо, лекари быстро установят причину и поднимут на уши весь дворец, чтобы найти отравителя. Наказание за такое — смертная казнь. Главный маг не стал бы так рисковать. Я уверена, про витамины Мадине было сказано лишь для отвода глаз, чтобы она поверила в полезность этого порошка для своей госпожи» а на самом деле там был препарат, подавляющий магические потоки. Для чего господин Танливи так поступил, я не знаю. Возможно, он решил подстраховаться, чтобы вы случайно не навредили нашему правителю или принцу. И должна признать его опасения не беспочвены. Сейчас вы отправили в фонтан Мадину, но на ее месте мог оказаться король Дарий или кто угодно. «Ты можешь принести мне нормальную еду?» Тяжело вздохнула я. «Да, конечно», — кивнула Мия. «Скажу, что госпожа потребовала добавки». «А пока что выпейте этот молочный коктейль, он с настоящими витаминами. В него добавлен сок белой смородины, а также яблочный, грушевый, отвар из пяти целебных трав и вытяжка из кофе, а еще немного сахара с ванилью и корицей. Можно сказать, это мое изобретение. Я сама пью этот напиток по утрам, он дарит бодрость и энергию». «Спасибо, Мия», — взяла я стакан из ее рук, выпила залпом и оценила. «Вкусно. Я рада, что вам понравилось. Сейчас принесу нормальный завтрак». Она направилась к выходу. «Постой, ты не знаешь, принц уже проснулся?» — спросила я. Я все ждала, что Эйден вот-вот постучит в мою дверь и спросит, как я переночевала на новом месте. Но он почему-то не торопился наносить мне визит. «Он и не ложился, госпожа!» — покачала головой Мия. «Возникли проблемы с разломом, и его высочество мчался туда, чтобы помогать другим магам стабилизировать портал. Он еще не вернулся». «Какой ужас!» — посочувствовала я Эйдену. «Оказывается, у него, как и у меня, была та еще ночка». У разлома же дежурил его брат, Арнольд. Что могло пойти не так? «Я не знаю, госпожа», — пожала плечами девушка. Но «Ну, не думаю, что там стряслось что-то слишком плохое, иначе туда наведался бы сам король. Но его величество не покидал дворец, он ночевал в своих покоях, так что все не особо критично. Как много все таки прислуга знает о своих хозяевах? Мия, как ты думаешь, Эйден успеет вернуться до начала конкурса на отборе или это мероприятие перенесут?» — спросила я. «Насчет отмены или переноса конкурса никаких распоряжений не было, значит, все состоится по графику, и принц Эйден прибудет на это состязание», — ответила девушка. «Ясно. Спасибо за информацию, Мия. Я рада, что ты со мной». С благодарностью посмотрела я на нее. «Я только счастлива быть вам полезной, госпожа», — улыбнулась она и выпорхнула за дверь. А я в задумчивости присела в кресло. Мия права, на месте Мадины может оказаться король. Мне надо быть поосторожней со своими мыслями и желаниями, чтобы потом не пришлось выковыривать монарха из фонтана. А насчет Эйдена, может, мне стоит попытаться попасть к разлому? Вдруг я смогу чем-то помочь? Правда, я, мягко говоря, начинающий портальщик, и есть риск, что закину кого-нибудь в черную дыру в созвездии пьяного ежика. Особенно под угрозой будет Арнольд и его лучший друг, главный маг Оливер Танлеви. Мой импульсивный дар зашвырнет этих двоих куда подальше, с большим удовольствием. Не знаю, для чего этот главнюк мне в еду порошок распорядился сыпать, но интуиция подсказывала, что не подобрать я душевной. Взяла себе на заметку, что с едой и питьем здесь нужно быть очень осторожной. Мия принесла новый поднос с вкусностями, и я с удовольствием позавтракала. «Госпожа, нам бы нужно поторопиться», — посмотрела девушка на настенные часы. «Вы уже выбрали платье?» «Нет, выбери сама, на свое усмотрение, ладно? Давай что-нибудь синенькое», — отозвалась я. Мия понятливо кивнула и бросилась к шкафу.